Глава, 56 Маша. «Осторожно, твою мать!» Руслан подхватывает меня под локоть. «Смотри, куда прешь!» Да уж, галантность явно не конек этого громила. «Что, уже беспокоишься за меня?» Подмигиваю ему. Вообще заметила, что как только начиная вести себя более развязанно, эти придурки-охранники сразу теряются. «Видимо, единственное, что придает ему уверенности в себе, запуганная девушка, не до мужчины». «Ты что такое говоришь? Я просто не хочу, чтобы ты нос расквасила!» «Ну-ну». Снова закатываю глаза в притворном флирте. «Так и передам Олегу Борисовичу. Не волнуйся, твой секрет умрет со мной». «Какой еще секрет?» Тупое лицо Руслана явно перенапрягается, пытаясь выжить из единственной извилины максимум возможного. «Что, я тебе нравлюсь?» Отвечаю без доли смущения. «Мне нужно как можно скорее прогнать его от себя. Нужно остаться одной, чтобы...» «Ты что несешь? «Я видела, Руслан, как ты смотрел в моё декольте!» Провожу рукой по лифу. «Мои малышки в этом откровенном платье и правда уж очень выразительные!» Я все, все видела. Как и стоило того ожидать, Руслан опускает взгляд в нужное место. Даже если раньше он не смотрел туда, то теперь... Сама поражаюсь собственной находчивости. Уж не зная, медведи вы так меня закалили, или предательство Альки перещелкнуло в душе какой-то тумблер. Вот только сейчас я ни за что не позволю себе вновь почувствовать себя жертвой. Я возьму быка за рога и... «Ведьма!» Руслан отшатывается меня, а я успеваю заметить, как припову гору в области его шринки, Не сдерживая, смеюсь ему в спину, тем самым заставляя гориллоподобного подобного парня ускорить шаг. Сама же задерживаюсь на ступенях. Если встать за выступом стены, то меня почти не видно, в то время как я могу наблюдать за всеми гостями. За долю секунды нахожу глазами Медведевых. Лощеные брутальные мачо в своих сидящих с иголочки костюмах. Ох, внутри все вскипает. Что они тут забыли? Вижу, как Александра подходит к Лычеву. Сердце замирает. И я ожидаю драку, мордобой за мою честь. до да чего угодно в этом духе. Но не того, что они просто пожмут друг другу руки. Какого черта? Следом подходит Миша и делает то же самое. Они перебрасываются несколькими фразами с прокурором, а потом Хлыщев хлопает их по плечам, как старых друзей. «Я всякий киплю от негодования». Быстро же они меня забыли. Выходит, им вообще плевать, да? Ох, как же меня бомбит. Значит, пока я тут сопли на кулак наматываю, жалея о том, что мы расстались на такой ужасной ноте, эти двое шастают по вечеринкам... Ладони сами сжимаются в кулаки. Как бы мне хотелось, чтобы эти непрошибаемые мерзавцы почувствовали хоть толику моей боли. Естественно, показывать им я ее не собираюсь. Теперь я не Маша Плакса Солнцева. Я кремень. Подбираю подол платья и уверенно иду вперед через толпу, периодически врезаясь в гостей плечами. Подхожу к мужчинам и замечаю, как вытягиваются лица Медведевых при виде меня — Но я лишь хитро улыбаюсь, глядя на них, а потом разворачиваюсь к Хлыщеву и врезаюсь губами в его тонкий, сомкнутый рот. Стараюсь не дышать, хоть от прокурора и пахнет дорогим парфюмом. Неважно, мне все равно это неприятно. Омерзительно, если быть точной. Но я готова потерпеть, чтобы утереть нос этим завравшимся мишкам. Зажмуриваюсь так же резко, разрывая поцелуй с Хлыщевым, как начала его. Внутри кипит огненная лава, но снаружи я – ледяной горный хрусталь. Вскидываю нос и смотрю на Медведевых. Выражение их лиц – нечто непередаваемое. Моя маленькая игра определенно достигла своих целей».